Девчонка удачно вышла замуж, вылезла из грязи в князи, стала красивой женщиной. Ей бы хозяйничать в заведении мужа, а она что удумала? Вставать ни свет ни заря и тащиться в центр, чтобы работать на чужих людей? Только портит жизнь Стефано и свекрови, которой из-за нее снова пришлось встать за прилавок в колбасной лавке.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 Свое мнение он высказывал коротко, в двух-трех словах, покачивая при этом головой. Что бы я ни сделала, все не так, зато Лина всегда права, злобно шипела Кармен. Откуда ты это взяла? От тебя. Лина Толина, селина, знает, как лучше, а я. Она меня бросила, а сама сбежала. И, конечно, она умная, что ушла, а я дура, что жалуюсь, так, по-твоему? Нет. Несмотря на простой и ясный ответ, Кармен продолжала страдать и мучиться.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 Когда Лила перешла работать в шикарный магазин в центре, Ада развернулась. Она всем и каждому твердила, какая Лина дрянь, особенно стараясь перед Антонио и Паскуале. «Она вами, мужиками, всегда вертела, как хотела», — говорила она. «Знает шлюха, чем вас взять». Она выплёскивала им в лицо эти обвинения, как будто Антонио и Паскуале несли личную ответственность за несовершенство мужского пола. Если ее брат отмалчивался, она переходила к оскорблениям.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 Лилой. Нино ни за что так не написал бы. Он этого не умел. Так умели писать только мы с Лилой.